Глава шестьдесят Как и положил себе Шеврикука, он отдохнул в землескребе, отоспался и встал, освобожденный от сомнений, меланхолии и тоски. То есть мелкие сомнения в нем оставались, а иначе как? Что же касается меланхолии и тоски, то их, если толковать уже упомянутое суждение примечательной для Шеврикуки личности, отменила готовность к войне и личному поручению. Ну, к войне, видимо, громко или преждевременно сказано. В квартире Уткиных поутру Шеврикука уже с мирным глазом исследователя читал личное дело приватного приведения Епифана Герасима. Подробности татуировок Герасима Шеврикуку посмешили и обрадовали. В одной из них он углядел чертеж лабиринта Федора Тутомлина. Вернее, он предположил, что перед ним чертеж именно Покровского лабиринта и убедил себя в этом. О Петюле он разыскал лишь одно упоминание, да и то в меленькой сноске. Но он посчитал, что уже знает или догадывается о Петюле и Герасиме существенно. Можно было отправляться на встречу с Дуняшей. Но прежде он повелел себе подняться в полу и осмотреть лежбище перста капсулы в рассуждении порядка бытования поселенцев в землескребе и течения его недуга. Как бы в канун устройств бомбоубежищ не возникли поводы для отлавливания здесь бомжа. Радлугин, он добродетельный, но подвержен всяким неожиданным общественным порывам. И он был самоназначенным старшим по подъезду. Перст лежал в получердаче. Мебели стояли здесь все те же, неизвестно кем и без ведомо ответственного домового занесенные. Платяной шкаф, тумбочка. Но что-то в получердаче и изменилось. А что? Перст лежал бездыханный, но, судя по запахам и их оттенкам, он не помер. Если, конечно, по условиям своего существования он не был нетленным. Башку его прикрывал конус железного дровосека с кожаным ремешком под подбородком, застегнутым, возможно, еще пальцами шеврикуки. Исследователю показалось, что голова полуфабриката уменьшилась, а сам он удлинился. Но мало ли что может померещиться после застолей с Герасимом и Петюлей. Вот и мнение о том, что перст лежал упакованный или укутанный, возможно, было ложным. Во что упакованный или укутанный? Ни во что. Или, во всяком случае, в нечто прозрачное или даже невидимое, не позволяющее себя увидеть. В кокон. Но тут же он себя и поправил. Не в кокон. В капсулу. Именно в капсулу но не в ту капсулу, в какую отредели перста на столетие сидений отроди башни в ожидании любознательных потомков. Та была похожа на футбольный мяч. Ее осквернили строительные мужики, и она проросла металлическими прутьями с пивными пробками вместо листьев. «Нет», — посчитал Шеврикука, «перст помещен, или сам поместил себя, в капсулу удлиненную, облегающую его тело, уберегающую его до поры до времени от дурных воздействий. До поры до времени? Да какой поры? Сказано было как-то «до конца сентября» или «октября», а нынче «август». Но что ему-то, Шаврикуке, сроки полуфабриката? Главное, что тот лежал утихомеренный, чистый, в свежем белье, не шумел, не буянил, не издавал звуков и ароматов, какие могли бы привлечь ловцов-бомжей. И Шеврикука покинул Получердачья. Покинул отчасти раздосадованным. Досады его имели происхождение эгоистическое. Конечно, не из-за Радлугина и ловцов-бомжей посещал он перстокапсулу. Конечно, и здоровье подселенца он был обязан иметь в виду. Судьба подселенца занимала его сама по себе но он и надеялся, в особенности сегодня. «Ну что же», — сказал себе Шеврикука, «обойдемся без приспешников, без помощников и, тем более, без советчиков». Может, он все же прикидывается охолодавшим и бездыханным. Сам же стервец во след Шеврикуке глаз приоткрыл, а потом язык в спину показав, Выругался, небось, единицами своего энергетического измерения и расхохотался. Дуняша Невзора поджидала Шеврикуку в лавандовом саду невдалеке от купального пруда. Сегодня она более походила на больничную сиделку, аккуратную и сострадательную. «Опять тоску нагонит», — насторожился Шеврикука. «А что же ты не кормишь своих бегемотиков?» — спросил он. «Обойдутся». — сердито сказала Дуняша. — Слушай, Шеврикука, что ты натворил? Отчего ты не вернул петюлю на лужайку? Как ты позволил ему пить клей? — Вот тебе раз, — удивился Шеврикука. — Ты меня не предупреждала, чем его поить, а чем нет. — Да хоть бы и предупредила. Ты все равно бы поступил по своему самонравию. — Что значит «по самонравию»? — То и значит «по самонравию». — Это про Потемкина утверждали вспомнила Шеврикуке. «Ведет себя не по законам, а по самонравию». «Самонравие? Самодурство, что ли?» спросил Шеврикука. «Твое самонравие, возможно, и самодурство», заявила Дуняша. «Теперь сам расхлебывай». «А не ты ли подсунула мне петюлю и посоветовала зайти в трактир?» «Я хотела тебе помочь, чтобы Герасим разговорился, а ты бы из него что-нибудь вытянул». Ну и что же натворил Петюля? Чем он теперь нехорош? И почему он не может вкушать ацетоновый клей, коли он того желает? А потому что не может. Ему запрещено. Его начинает лихорадить. И в него входит нерв. И сам он начинает взъяряться. Ты не забыла про бинокль? Не забыла. Так кому вхож, Петюля? А ты не знаешь? Не знаю. Ты дурака валяешь? Ладно. Гликерия держала в руках бинокль. Нет, она не знает о нем. Это моя затея. Ты врешь. Я не вру. Так кому вхож, Петюля? К троим. Значит, насчет бинокля и гликерии ты не врешь? Не вру. Ну я кончим на этом разговор. Хорошо. Дуняша положила руки на колени. Я вру. Гликерия развинчивала и обнаружила. Бинокль беру. — сказал Шеврикука. — Насчет Петюли. — Он вхож к троим. Определенным, но он вхож и ко многим. К кому укажут, к кому захотят. В этом его особенность и ценность. Сам же он увлечен компьютерами. У него приятель, как это, белый шум. Слышал о нем? — Слышал, — кивнул Шеврикука. — Он и мой приятель. А Петюля и Герасим? — Не знаю. Восемнадцатый век. «Меня тогда не было». «Опять ведь неправда». «Поговоришь нынче с гликерией, и отпадут вопросы», — сказала сиделка и помрачнела, будто вспомнила о своей больной, распластанной под капельницей. «Ты сейчас поведешь меня к гликерии?» — спросил Шеврикука. «А более и времени не будет». «Но выходит, что Петюля-то вредный, а ты его угощаешь ячменным зерном?» «Мои слабости». И петюля вредный не всегда. Вредный, когда проявляет самонравие. И тогда тоже. А мне по душе слово самонравие, сказал Шеврикука. А перст капсула самонравный. Кстати, они вхож ли в его сны, видения, а может и кошмары его недомогания петюля. С белым -то шумом они приятели но вряд ли Дуняши ведает о полуфабрикате, уберегаемом нынче невидимой капсулой. А где же теперь, Петюля? На игровом поле, с Герасимом. Пока клей из него не выйдет и не опадут раздутия, его клужайки лужайке отдохновения не допустят, а ячменные зерна он получать не будет. Экая досада. Ладно, вести тебя к Гликерии Андреевне. Ты готов? Готов. Ты ее не огорчишь? Ты ее не обидишь? «Не имею намерений. Бинокль у тебя или у гликерии?» «У меня. Гликерия ничего бы не смогла принести в узилище». «Ну, это положим...» — хотел было возразить Шеврикука, но не возразил. Принял протянутый ему перламутровый бинокль, рассматривать его не стал, сунул в карман джинсов, пальцы его наткнулись на нечто твердое. «Соска-затычка», — вспомнил Шеврикука. Исключительно для правого уха. Ему опять захотелось вышвырнуть подарок от родей, доставленный веккой у векой. Но вызывать вопросы Дуняши он не пожелал. Шли они уже с Дуняшей в березняке с ореховым подлеском. Под ногами шуршали папоротники, трещали белые подгрузди и туман. Туман нападал на них. «Я дальше не пойду, меня не пустят». «Там впереди камни и пещеры», — прошептала Дуняша. «Ты проводник, ты пройдешь. Ты вызвался быть проводником, ты пройдешь?» — спросила она громко, с сомнениями и испугом. «Пройду», — сказал Шеврикука. «Поворачивай». «Я буду ждать». «Здесь не жди». Туман затемнел теменью. Испугавший в рикука не ощущал. Не то было намечено им предприятие, чтобы его сочли необходимым остановить капканами и препонами. Дурацкий бинокль, если и мог что-либо отворить, по уверениям ослабленного меланхолией Иллариона, то не здесь и не сейчас. Сейчас же следовало повторить опыт, начатый в трактире Гуадалканал. Но там усилия прилагались по пустяковому поводу всего лишь расплатиться за себя и за двух скромных в потребах собутыльников. Теперь же без шумов надо было заменить взрывные устройства или хотя бы отбойные молотки. «Будем ответствовать!» — заверил себя Шеврикука. «Будем ответствовать!» Дабы «ответствовать», должно было обратиться не только к силам, какие и обеспечили благополучный уход из американо-японского Гуадалканала, но и к своим долгосрочным обретениям. Что Шеврикука и сделал. Его тотчас завертело, ткнуло головой в твердое, ушибло, но не одурманило болью. Камни же стали словно бы сыром, потом и плавленым, и творожным. Шеврикуку проволокло сквозь сырково-творожную массу, не измазав и не забив ему нос, рот и уши, а затем и вынесло в пустоту. Пустота была черной. «Явно замкнутой пазухой в чем то пещерой или камерой», — догадался Шеврикука. И догадка его вскоре подтвердилась. А прежде он услышал женский вскрик. Не громкий, не истеричный, но, скорее, брезгливо предупредительный. Будто к ноге кричавшей присоединилась мокрая мышь. Без всякого разумного движения мысли Шеврикука выхватил бинокль. И тот неожиданно испустил свет. Не яркий, но давший увидеть женщину в монашеском плаще с капюшоном. Бинокль словно бы вызвал другое свечение. Над Шеврикукой, уткнувшимся в камни, возникло тюремное оконце с решеткой. Женщина, хотя Шеврикуке удалось разглядеть лишь нижнюю половину ее лица, была, несомненно, гликерия, но требовалось и подтверждение. «Ты рада мне так?» — сказал Шеврикука. «Будто я и впрямь, мышь!» «Шеврикука?» — с удивлением произнесла Гликерия. «Кто же еще? Ты что, меня и не ждала?» «Ждала?» — подумав, ответила Гликерия, но с сомнениями. Теперь Шеврикука разглядел камеру. Длинная, узкая, пенал или часовня. Гликерия сбросила капюшон, откинула голову и стала похожа на героиню Флавицкого, измученную ужасами мира, и оскорбленную подлостью известных ей лиц. «Ты прикована?» «Да, я на цепи», — сказала Гликерия. «Здесь узилище». «Сейчас я освобожу тебя и выведу отсюда». «Нет-нет, меня не надо выводить отсюда и не надо освобождать от цепей», — вскричала Гликерия чуть ли не в испуге. «Но зачем я здесь?» «У тебя много времени?» — спросила Гликерия. «У меня времени мало». «Тогда будем говорить коротко». И вопросов следует задавать немного. Но все же, из-за чего ты здесь? Не по своей воле. Из-за чужих козней. Из-за чьих? И в чем нарушена или уязвлена твоя воля? Если ты явился сюда мстителем или освободителем, сказала Гликерия, твой приход бессмысленный. «Что и зачем я должен делать?» спросил Шеврикука. «Нас могут слышать и наблюдать теперь». Я думала... «Ты позаботился о том, чтобы не могли?» Гликерия будто бы удивилась его вопросу. Шеврикуке вновь пришлось обратиться к приданным ему силам. «Так что и зачем я должен сделать?» «Если это не противоречит твоим отношениям ко мне, твоим желаниям, твоим возможностям, я просила бы тебя, я умоляла бы тебя проникнуть в нечто, «Добыть нечто, что обеспечило бы мне истинное положение и свободу, в частности, от страхов и дурных обязательств». «Наволочки хватит?» — спросил Шеврикука. «Что? Какой наволочки? Для чего?» «Для добытого. Мне в силу самых разных причин, не в последнюю очередь сословных, удобнее всего уносить добычу в наволочках». «Ты балагуришь, Шеврикука! Ты смеешься!» И Гликерия расплакалась. «Ничего подобного!» — сказал Шеврикука мрачно. «Я не шучу. И ты бы могла знать мои привычки. Но где уж тут помнить о них?» «Не обижайся, Шеврикука!» — Гликерия шагнула к Шеврикуке, произведя звон оков. Шеврикука расстроился или даже испугался. Слезы уже состоялись, цепи зазвенели. Следом могли открыться нежности, и все пошло бы прескверно. Он положил себе избегать всяческих проявлений чувствительности, чтобы не мешать делу. Он и держался, но теперь и сам шагнул навстречу Гликерии, дал ей уткнуться ему в грудь и выплакаться. Все оставили, сказал Шаврикука, отстраняя Гликерию. Если я вспомнил наволочки, значит я настроен всерьез. Будь добра, излагай суть дела. Суть дела содержалась в следующем. Гликерия, хотя и принадлежала к роду тутомленных, из-за того, что служила в доме на покровке привидением, многого в этом доме не могла, не имела на то прав. Доступная порой личности в силу установлений была недоступна ей. Под простой личностью можно было понимать и Шеврикуку. Нарушение установлений каралось жестоко. В узилище же ее затворили из-за других бед и злоключений. Не спрашивай сегодня каких. Потому и простенький бинокль, шестистепенная штучка, добывался известным шеврикуке способом. Перед самым затворением в узилище гликерия все же отважилась и попыталась пробраться к покровским тайникам. Однако во всех местах и щелях ее проникновений гликерию словно бы током отшибала, «К тому же я не такая, как ты!» «Проныра?» — подсказал Шеврикука. «Нет-нет», — не согласилась Гликерия. «Просто ты лишен моей щепетильности и многих моих ложных комплексов. К счастью, и Бушмелев по установлениям не может проникнуть в тайники». Тут же сообщила она. «При тут Бушмелев?» — насторожился Шеврикука. «Ни при ни при чем, поспешила ответить Гликерия. «Но он может нанять?» Она замолчала. «Пройдох таких, как я!» — хотел было продолжить за гликерию Шеврикука, но слово «пройдоха» в нем задергалось, подпрыгнуло и превратилось в продольного. «Может, может!» — убедил себя Шеврикука. «Надо тотчас же действовать!» Стало быть, Шеврикуке, раз он ввязался, предстояло проникнуть в тайники и добыть... Последовали перечисления, какие скоро утвердили Шеврикуку в мысли, что одной, даже и купеческой, первогильдийной наволочки ему будет мало. Тут тебе хоть из купчихиной перина выпускай пух и закидывай перину за спину. «Но там, говорят, все давно выгребли. Там ничего нет», — убежденно сказал Шеврикука. «Есть, есть», — схватила его руку Гликерия. И в кабинете убежища Федора есть, и в тайниках рядом с ним он держал реликвии своих дядьёв и дедов. Добраться до них никто не мог. Один лишь твой подселенец, но он унес только бинокль. — А чаша? А клеть? — Увидишь, увидишь, проберись. — Проберусь, — заверил Гликерию Шеврикука. Он уже ощущал себя пробравшимся и одолевшим неприятеля. Он сокрушил стены и расшвырял преграды. Впрочем, надо было утихомириться. После следующих перечислений гликерии, прозвучавших деловито, Шеврикука почел нужным иметь еще две наволочки. Особого упоминания удостоилась некая историческая булава. «Символ власти военачальника», — вспомнился Шеврикуке, вопрос недавнего кроссворда с фрагментами. «Чья это булава? И какому военачальнику она теперь предназначалась? Не новому ли воеводе?» На вопрос о булаве и бочонке-полубодка с золотом Гликерия отвечала нервно. «Бочонка там действительно нет. Мазепа его туда не завозил. А что касаемо булавы, то какая чья, кому, зачем? Она все объяснит Шеврикуке позже, позже, позже. Сейчас надо спешить». «Согласен», — кивнул Шеврикука, — «как личное одолжение, а остальные не личны, что ли». Гликерия просила отыскать одну миниатюру, ей очень дорогую. Она сейчас нарисует, где искать. Картинка могла заваляться. На ней женщина на лошади, со шпагой в руке, но он сам увидит и поймет. «Все, что ли?» — спросил Шеврикука, как бы давая понять, что хватит, и так добра тащить достаточно. «Нельзя пережадничать, тем более что надо спешить». «Да», — сказала Гликерия, — «сейчас все повторю по порядку». Повторила. Шеврикука шевелил губами ей вдогонку, укладывая в себе пункты-стратегемы. Назначенная к выносу из дома тутомленных его озадачила. «Зачем Гликерии столько всего несочетаемого, к тому же, будто она барахольчица, и желает иметь дела с торговцами-антиквариатом?» Во всех этих предметах есть смысл и мифологическое назначение. Со временем, через несколько дней, у тебя отпадет необходимость задавать вопросы. «Куда тащить наволочки с добром?» — спросил Шеврикука. «Не сюда же. Сначала к себе, в какое-либо укрытие. Потом все оценим, обдумаем и решим, с чем и как быть». «Хорошо», — сказал Шеврикука. «Иди ко мне», — позвала Гликерия. Зачем? Прохрипел Шеврикука. «Надо спешить!» «Нет», — сказала Гликерия. «Просто подойди ко мне. Вот так. Шеврикука, прости меня!» Гликерия, обняв Шеврикуку, целовала его, провожая на подвиг. «Иди, Шеврикука, прощай!» «Причем тут прощай?» — удивился Шеврикука. «Я не люблю это слово!» «Прощай, прощай, Шеврикука!» «Прости меня, грешную, недостойную!» И Гликерия снова расплакалась. «Ну, хватит!» — будто выругался Шеврикука и шагнул от Гликерии бок, в черноту камней. Мрачный прохаживался Шеврикука улицей Королева, а потом и звездным бульваром. Был бы открыт на Королёва-5 пивной автомат, он бы зашел туда в поисках облегчения. Но, увы... Снова вползла в него тоска. На острове тоски двадцать две стальных доски. «Шеврикука!» — окликнули его. Перед Шеврикукой стоял соновитый домовой канцебалов-брожила в грядущем блистоне, в коричневом бастоновом костюме налогового инспектора, но в сандалиях римлянина. Концебалов был хмур и важен. «Шеврикука! На два слова!» «Слушаю». «Там, где вы будете, завтра, да, завтра, среди коллекции с библиотекой графа Сергея Васильевича Тутомлина стоит и мой амфал. Одна из лихорадок решила содержать его там». «Стало быть», — подумал Шеврикука, «не только мой подселенец был способен проникнуть в тайники за лабиринтом. Одна из лихорадок. Для меня все равно, какая». Он вздохнул. «Вы меня не поняли?» — спросил Концебалов. «Я вас понял». «И что?» «Четвертая наволочка», — сказал Шеврикука. «Вы мне не ответили. А я ведь ваш должок Кошмарову отменил». «Какой еще должок?» — возмутился Шеврикука. «Я вам ответил. Четвертая наволочка. Если достану четвертую наволочку...»